Глава 42 Мне так и не выпала возможность задать Дороти этот вопрос, потому что пока простыня все еще была откинута, дверь в комнату распахнулась, и внутрь вошел специальный следователь Локуст. Он застыл. Мы застыли вместе с ним, разделенные мертвым телом. Сцена сложилась потрясающая, и, несмотря на мой ужас, я оценила кристальную ясность ситуации. Невозможно было отрицать того, чем мы тут занимались. Невозможно было отболтаться или как-то иначе смягчить незаконный характер нашего присутствия. Мы попались, и Локуст заставит нас заплатить за это. Я все ждала, что Дороти что-нибудь скажет, но она молчала. Она стояла совершенно неподвижно. Первый шаг должен был сделать Локуст. Я проследила, как его взгляд скользнул вниз. От нас к телу, на котором он задержался на довольно долгое время. А потом у него из носа потекла кровь. Как только это случилось, стало понятно, что подобное было неизбежно. Конечно же, нос Локуста часто кровил. Этот нос требовал использования всех имеющихся в его распоряжении средств для выражения своих сложных эмоций. Кровь не лилась ручьем но и не текла по капле. И хотя Локуст поспешно выхватил носовой платок, она успела закапать ему рубашку как раз в том месте, где я заметила пятно от кетчупа несколькими днями ранее. Черт возьми, пробормотал он. Ну вот, хотя бы одна загадка разгадана. С чего я взяла, что следователь Локуст ест неаккуратно? Наверняка он принадлежал к тому типу людей, которые перед каждым приемом пищи заправляют салфетку за воротник. «Вы в порядке?» – забеспокоилась Дороти. «В полном», – отрезал он. «Но не могу сказать того же о вас. Мои инструкции были предельно ясными, миссис Гибсон. Вы правы, они... И вы...» Он повернулся к Шейле, указывая на нее свободной рукой, другой зажимая нос. Ваша карьера закончится, не успев начаться. Если вы думаете, что когда-нибудь сможете работать судмедэкспертом здесь или в сопредельных штатах, вас ждет еще одно открытие. Меня так и подмывало спросить, почему Аляска и Гавайи не в счет, но нельзя было отрицать, что на данной территории распоряжался он, даже несмотря на то, что закрывал рукой свой огромный нос и говорил высоким плаксивым голосом. О боже мой! Шейла заплакала, а потом, устыдившись собственных слез, отвернулась к стене. Я бы хотела поговорить с вами, строго обратилась к нему Дороти. Эхей! «Хе воскликнул Локуст. Он на самом деле сказал эхей, «хе словно какой-то персонаж из Шекспировской пьесы. Вот так сюрприз. Неугомонная кумушка хочет поговорить со мной. «Что ж, на этот раз я тоже хочу побеседовать с вами». «Наедине», – Дороти указала на дверь в правой стене. «Похоже, там есть небольшой кабинет. Так ведь, Шейла?» Шейла кивнула, не поворачивая головы. Офицер Чуи, которая, как обычно, устроилась в углу комнаты, подошла к двери в кабинет и просунула голову внутрь, осматриваясь. «Мы можем поговорить обо всем в участке» прорычал Локуст. «В комнате для допросов». «Со мной подобное не сработает». Локуст уронил руку. Его нос, покрасневший и измученный, взирал на Дороти, не веря услышанному. «С какой стати вы решили, что я пойду вам навстречу в сложившейся ситуации?» «Потому что я все знаю». Рыдания Шейлы оборвались судорожным вздохом я знаю кто это сделал и как я расскажу вам об этом прямо сейчас но не в участке если мы поедем в участок я вам ничего не скажу у нас все в порядке сара офицер чуй кивнула Дурати пошла вперед, но дойдя до двери обернулась следователь лукуст издал напыщенный вздох ну хорошо но она он снова повернулся Теперь указывая на меня. Останется тут. Дороти посмотрела на меня. Я кивнула ей, и она кивнула мне в ответ. Хорошо. Лукуст медленно пересек комнату, промакивая платком под носом. К тому моменту, как он подошел к двери, Дороти уже исчезла внутри, и прежде чем закрыть за собой дверь, он бросил на меня хмурый взгляд.